Аномалия телеметрии «Он хочет найти мозг?» — уточнила Дженсен, пока они шли вниз по склону. «Может, это и хорошо. Вдруг для установления коммуникации с 2 нам нужно именно туда?» На ходу Рао внимательно наблюдала за немолодой напарницей. Судя по всему, Дженсен испытывала боль, но упорно ее преодолевала. Достойно восхищения, конечно, но Рао знала, это невозможно делать вечно. Эндорфины и решимость рано или поздно заканчиваются. Если бы ей удалось убедить Хокинса остановиться и дать им отдохнуть... Однако она понимала, что этого не будет. Он одержим не меньше Дженсон, только по-своему. — Ты хотела сказать после того, как мы найдем Каспейсовцев? — заметила астробиолог, продолжая разговор. «Ты считаешь, что эти две цели друг друга исключают?» — спросила бывший командир. «Нам известно, что хотя бы Чанаронг жива. Она все это время провела здесь. Она должна была наблюдать, как растет все это». Дженсон вяло взмахнула рукой, обозначив остров, барабан, все вокруг. «Как минимум, она могла бы сказать нам, как каспейсовцы пытались общаться с двои и почему у них это получилось». «Или не получилось. Мы могли бы что-нибудь исключить». Все эти аргументы были не слишком убедительны. Резервов у них не оставалось. Команда «Ориона-7» уже больше суток не ела твердой пищи, а заданная Хокинсом скорость передвижения была безжалостной. Оба ее спутника были не в форме. У Дженсен травмировано колено, а у Хокинса достаточно серьезное сотрясение мозга, которое он, впрочем, игнорирует. Что до нее самой? Астробиолог была в полном порядке. Физически. Психически у нее наблюдается рассеянность, дезориентация. Темнота 2И и его чуждость давили на нее. И ей было над чем подумать. Рао положила свою скорбь по Стивенсу в коробочку. Перевязала лентой и спрятала глубоко в шкафу. Она стала думать о ней как о подарке, о награде. Когда все закончится, я достану эти чувства и исследую их. Переберу, словно старые фотоснимки, а потом, наконец, их увижу. Разрешу себе подумать о том, что у нас с ним могло бы получиться. В определенном смысле Рау даже предвкушала это. Потому что горе позволило бы ей хоть таким способом побыть с ним. единственным. Все еще доступным способом. И еще потому, что это означало бы, что страх уже позади. Страх, который повис на ней. Страх перед два и Перед тем, что он такое. Он направляется к Земле. Когда-то у нее была мечта. Мечта о том, что два и выйдет на орбиту Земли, а потом у него сбоку откроется люк и оттуда выйдут пришельцы. У них будет странный вид, совершенно не гуманоидный, но и не пугающий. Они не смогут говорить по-английски, поначалу, но научатся. И они расскажут, что там, между звездами». Два И был ответом на эти фантазии, потому что он не совпал. Не совпал со сложившимся у нее представлением, что такое пришелец. Именно этот урок он пожелал ей преподать. В глубинах космоса все не так, как на Земле. Там темно, холодно, и нужно тратить массу усилий, чтобы выжить. И это главное. И никаких тебе высоких устремлений. Никакой самореализации там, в туманностях. Никакого обмена мыслями, никакой теплой дружбы. Ни с кем и ни о чем говорить. А она, Парминдер Рао, всю свою карьеру искала вот это – Искала жизнь вне Земли, и вот теперь она ее получила, и она оказалась темным отражением ее снов, жестким смехом пустоты. «Право!» — окликнула ее Дженсен. Но астробиолог слишком глубоко погрузилась в свои мысли. Она думала о том, что не может вас ненавидеть двои. Это животное, движимое естественными побуждениями. Оно такое же живое, как и она сама, пусть и в других масштабах. Нельзя ненавидеть бешеного пса или льва, даже если ты их боишься. Ты их уважаешь, держишься от них на расстоянии. Конечно, когда есть возможность выдерживать дистанцию. — Рао! — она подняла голову, осмотрелась. Желудок свело тошнотворным спазмом, когда она поняла, что не видит остальных. Только ее собственные фонари прорезают темноту, падают на лишенную всяких примет поверхность острова. «Рао», — сказала Дженсен, появляясь из темноты, — «ты направилась не в ту сторону». «Разве?» «Ты шла прямо за мной, а потом вдруг куда-то свернула. Я не поняла, куда ты направляешься». «Наверное, я задумалась», — проговорила астробиолог. От стыда у нее загорелись щеки, и она не смогла смотреть на Дженсен. Хокинс нетерпеливо хмыкнул. «Надо идти», — скомандовал он. «Мне очень жаль». Пробормотала Рао. Дженсен махнула рукой. Ничего страшного. Нам просто нужно сосредоточиться и не отклоняться. Конечно, согласилась Рао, конечно. Но я задала тебе вопрос. Ты его слышала? Вопроса Рао не слышала. И это ее пугало. Она настолько глубоко ушла в свои мысли, что пропустила его. Что, Что за вопрос? Спросила она. Я поинтересовалась, думала ли ты о том, как мы будем разговаривать с мозгом, если допустить, что мы его найдем. — Не разговаривать, а коммуницировать, — ответила Рао. — Коммуникация — это больше, чем просто разговор. Животные общаются очень по-разному, демонстрируя угрозу, меняя окрас, выпуская феромоны. Даже деревья друг с другом общаются, ты знала об этом? Они выпускают различные минеральные соединения в почву. Другие деревья поглощают их своими корнями и получают сообщение. Обычно оно заключается вот в чем. «Здесь расту я, не мешай». Дженсен рассмеялась. В темноте это было приятным звуком. Он немного уменьшил напряженность и утешил Рао. «Вот так коммуникация», — проговорила бывший командир. Астробиолог улыбнулась и представила себе многовековые сражения — которые колонии актиний ведут на дне океана. Задумалась о химическом языке, которым общаются муравьи, о танцах медоносных пчел. А потом нахмурилась, осознавая, что думает про организмы, которые существуют примерно в тех же условиях, что и люди. Два И – это нечто совершенно иное. «Он очень большой», – проговорила Рава. Он настолько большой, что ему и в голову не могло прийти откликнуться на наши сигналы, на все наши попытки привлечь его внимание. Мы несопоставимы с ним по масштабам. Для 2И мы вроде микробов. Разница в размере примерно такая, как между нами и бактериями, которые живут в нашем кишечнике. Ты можешь себе представить, что ведешь разговор с бактериями? «Нет, но какой-то способ должен быть», — не отступалась Дженсен. «Тот же, что используют бактерии, коммуницируя со своими носителями», — ответила Рао и кивнула на Хокинса, который опережал их шагов на десять. «Они стараются убить друг друга». До руки Хокинса дотронулись, и он отпрянул в сторону, прочь от прикосновения. Ощерившись, уставился на Рао, которая неожиданно подошла к нему со спины. Командир с трудом взял себя в руки. «Я просто хотела проверить, как у тебя дела». — сказал астробиолог. — У нас всех мысли немного туманятся, понимаешь? А ты довольно сильно стукнулся головой, и я хотела убедиться. — Не надо говорить со мной, как с маленьким. У меня жутко болит голова, но и только. Огрызнулся он. — Вижу все четко, не тошнит. — У тебя в организме нет пищи, поэтому тошнота должна ощущаться не как близость рвоты, а скорее как желудочные спазмы. «Бывают и другие симптомы, не соматические. Например, перепады настроения, или изменения в поведении, или... «Я сказал, что все в порядке», — процедил Хокинс. Она невольно сделала шаг назад, но тут же взяла себя в руки. Можно подумать, что она боится этого солдафона. «Это просто смешно!» «Судя по всему, Дженсен, помощь нужна больше, чем мне», — примирительно проговорил майор. «Если дело дойдет до того, что она не сможет идти...» Он умолк, настороженно прислушиваясь. Какое-то шуршание. Не очень близкое, но вполне отчетливое. «Что это было?» — спросил Хокинс. Рау молча уставилась на него. «Ты не слышала?» Она покачала головой, и командир отвернулся от нее, проведя лучами фонарей по поверхности. «Ничего». Может, астробиолог не слышала из-за того, что на ней по-прежнему надет шлем? Фонари что-то выхватили. Майор замер, медленно потянулся к карману скафандра, тому, что неизменно оставался надежно застегнутым. Шевеление не повторилось, но Хокинс направился в его сторону, очень осторожно. Он решил, что это похоже на дерево, но потом поднял свои фонари выше. И увидел центральный ствол. Не толще бедра, а потом ветвистую крону, похожую на человеческие руки. Рукастое дерево, вроде тех, что они видели с плавучей льдины, только гораздо меньшего размера. Высота дерева была не больше десяти метров. Позади него было еще одно. И еще. Майор поводил лучами фонарей и обнаружил сотни, а может и тысячи рукастых деревьев, целый лес которых преграждал астронавтам путь. Командир пристальнее всмотрелся в ветки. Вблизи они меньше походили на человеческие руки. У них было слишком много суставов, которые сгибались во всех направлениях. А вот кисти рук... Он вспомнил орок с его тремя ладошками, которые были сделаны максимально приближенно к строению верхних конечностей людей. Кисти, которыми заканчивались ветки рукастых деревьев, Были гораздо крупнее человеческих, но сходство было неоспоримым. На каждой кисти было по четыре пальца, длинных и постепенно сужающихся, с суставами, точно в тех же местах, что у человека. На кончиках пальцев не было ногтей, но анатомическое строение было просто поразительным. О них нельзя было думать иначе, нежели как о пальцах. «Конвергентная эволюция», – прошептала Рао. «Это ничего не значит. Эти деревья эволюционировали для выполнения некой функции. Наши руки эволюционировали тоже для неких функций, но не обязательно для тех же самых. Это просто совпадение, что они выглядят одинаково». Хокинс посмотрел на нее с изумлением. Он не помнил, чтобы задавал ей вопрос. Он вообще ни слова не произнес. «Надо бы следить за тем, чтобы держать язык за зубами». Прямо у него на глазах одна из рук пришла в движение. Рау отскочила назад. Рука дернулась, задрожала, а потом сжалась в кулак, так плотно, что пальцы побледнели. В течение примерно пяти секунд кулак сжимался все крепче и крепче. Казалось, еще немного, и пальцы переломятся. А потом они разжались и снова выпрямились, растопыриваясь. «Что это за чертовщина?» пробормотал майор. Рау не отвечала, покуда он не развернулся и не посмотрел на нее в упор. «Без понятия», — сказала она. «Они опасны. Нам нужно искать обход, или можно пройти под ними». Астробиолог открыла было рот, чтобы ответить, но потом просто пожала плечами. Хромающая Дженсен, наконец, догнала их, подойдя к тому месту, где они остановились. Она направила свой единственный фонарь в глубину леса. «Сигнал бедствия идет оттуда», — сказала она. А потом снова двинулась вперед, пройдя прямо между двух деревьев. Хокинс наблюдал за ней, почти уверенный в том, что ветки опустятся. Громадными пальцами схватят ее и утащат в вошину. Он обдумывал, как будет на это реагировать. К счастью, ему не пришлось это выяснять. Рукастые деревья вообще не отреагировали на присутствие астронавта. Луч фонаря Дженсон уперся в ствол рукастого дерева, заставив его светиться. Оказалось, что стволы состоят из какого-то полупрозрачного вещества, белесого как плодовое тело шампиньона. Вещество было волокнистым и кое-где торчало, словно жесткие нечесанные волосы. Бывший командир шагнула в сторону, чтобы обогнуть ствол, и в луче ее фонаря возникли еще три. Чем дальше она заходила, тем гуще становились деревья. Приходилось опасаться, что в конце концов она окажется в таком месте, где придется протискиваться между ними боком, разумеется, прикасаясь к этим деревьям. Дженсон и в голову не приходило повернуть обратно. Нога у нее больше не болела. Она вообще стала забывать о ее существовании. Можно было бы спросить у Рао, что это значит, но вдруг правда окажется слишком жестокой. Возможно, лучше оставаться в неведении. По крайней мере, до тех пор, пока они не вернутся на Орион. Дженсон старалась идти как можно быстрее, хотя почва была неровной и постоянно пыталась сбить ее с ног. Под деревьями густо лежали отростки, прочно закрепившиеся на поверхности. Ботинки то и дело застревали в их кольцах. Дженсон пыталась поднимать ноги повыше, но больная нога ее не слушалась. Она не столько шла, сколько ковыляла. Можно было бы идти медленнее, но не сейчас, когда она уже так близка к цели. Дженсон услышала над собой шуршание и затаила дыхание. Медленно поднимая фонарь, Она направила его на кроны у себя над головой. Там сжимались и разжимались руки. Медленно. Одновременно всего несколько. Вдруг одна из них вытянулась и схватилась за ветку другого дерева. Длинные пальцы обвили запястье, иначе это никак нельзя было назвать, и сомкнулись, сжимаясь на бледном суставе. Рука задержалась на мгновение а потом разжалась и вернулась в прежнее положение. Спустя несколько секунд та ветка, которую обхватывали, повторила это движение. Потянулась к третьему дереву и поймала несколько торчащих пальцев. Медленно и почти бесшумно их сжала, потом отпустила. Может, они передают какой-то сигнал, обмениваются питательными веществами? Пусть в этом разбирается Рао. Эту тайну Дженсон не собиралась разгадывать. Ей надо было разобраться со своей собственной. Сигнал бедствия сводил ее с ума, пока она спешила по склону и проникала в лес. В конце концов, бывший командир отключила его, а потом отладила свои устройства так, чтобы получать визуальную подсказку. Каждые 60 секунд, обнаружив пульсацию маяка, Скафандр передает ее в виде призрачных волн, пробегающих по забралу шлема. Волны сливались в одну точку впереди, чуть левее от направления движения. Дженсон повернулась и последовала их указаниям, легко проходя между двумя рядами деревьев, словно вошла в туннель, который приведет ее к источнику сигнала. Она включила радио и сообщила, что идет. Ответа не было. Над бывшим командиром тянулись друг к другу древесные руки, хватали друг друга, а потом отпускали. Если не смотреть вверх, эти рукопожатия не видны. Так проще смириться с необычностью обстановки. Волны, на забрали Дженсон, стали ярче, шли гуще. Это означало, что она почти рядом с маяком. Она крикнула сквозь шлем, обращаясь ко всем, кто может ее слушать. Пусть ей дадут какой-нибудь знак. Что-то вывернулось у нее из-под подошвы, и она споткнулась, опасно накренясь вперед. «Черт!» — выругалась Дженсен, когда ботинок опять застрял в гнезде из отростков. Ее потянуло вперед, и она качнула руками, стараясь компенсировать неожиданное движение. Сначала бывшему командиру показалось, что все в порядке, что она удержится, но тут рюкзак съехал ей на плечо, смещая центр тяжести. Медленно, словно она находилась под водой, Дженсон стала падать ничком, инстинктивно пытаясь ухватиться за что-нибудь, чтобы остановить падение. Единственным подходящим предметом оказался ствол ближайшего дерева. Обхватив его двумя руками, она рухнула на колени. Дженсон почувствовала, как мясистый ствол извивается у нее в руках, отползает в сторону. Подняв голову, она с ужасом увидела, что все ветви дерева приходят в движение одновременно, протягиваясь в разные стороны. Пальцы обернулись вокруг запястий других деревьев, обернулись, сжались, отпустили и изогнулись, чтобы схватиться за другие ветки. Волна движения пошла дальше, прочь от нее, передаваясь от дерева к дереву. Бывший командир затаила дыхание, не понимая, что сделала. Долгое время она сидела неподвижно, просто наблюдая, как ветки вздрагивают, пальцы сжимаются, а потом расслабляются. Сжимаются и расслабляются. Это, наверное, было похоже на сильный порыв ветра, который промчался под древесным кроном. Или на церковное собрание, которое Дженсен посещала в юности, когда все прихожане поворачивались друг к другу, чтобы пожать руки соседям. В конце концов, она снова разрешила себе дышать, обнаружив, что сидит на узле, в который завязались отростки, выходящие из лесной почвы в виде горба, образовавшего естественное сиденье. Дженсон вытянула больную ногу, здоровую поджав под себя. Осмотрелась, медленно поводя лучом единственного фонаря окрест. Она не слишком задумывалась над тем, что видит, позволив отдохнуть не только телу, но и разуму. Постепенно пульс замедлился, дыхание выровнялось. В общем, бывший командир отделалась легким испугом. И тут свет ее фонаря упал на нечто желтоватое, мелкое, примерно цилиндрической формы. Предмет валялся среди отростков, словно выпал из чьего-то кармана. Только в следующую секунду Дженсон поняла, что споткнулась именно потому, что наступила на это, на этот небольшой предмет цвета оберточной бумаги. На почве острова не было палых листьев, и рукастый лес не имел подлеска, и потому эта короткая округлая штучка, чуть суженная в середине, чуть выпуклая с обоих концов, лежала совершенно свободно, и до жути напоминала косточку фаланги человеческого пальца. «Ничего не трогай!» — приказал Хокинс, рукой загораживая Рау дорогу. Астробиолог отступила на шаг. «Я и не собиралась», — сказала она. Командир не ответил. Сделал несколько шагов вперед, осмотрелся. Поднял подвешенный к поясу шлем и руками направил свет вдоль древесных стволов. «Пробурчал». Из всех грёбаных идей твоей подружки Дженсон, это мне нравится меньше всего. Рау вынуждена была согласиться. Лес был почти безмолвным, не считая редкого шуршания, доносившегося сверху. Может, Хокинс раньше слышал именно его? Астробиолог наблюдала, как пальцы сжимаются, разжимаются и дрожат. Когда она увидела сердце, то точно знала, на что смотрит. Она не смогла бы это аргументировать, но у нее самой сомнений не было. Это было сердце. Такое же, как и другие, которые она извлекала из лягушек на уроках биологии в старших классах. Сердца ее не пугали. А вот эти рукастые деревья. Рао понятия не имела, что это такое и для чего предназначено. Она ощущала это незнание почти как физическую боль, занозу в мозгу, которую нельзя вытащить. Высоко поднимая ноги, Хокинс углубился в лес. «Осторожнее», — предупредил он. «Тут земля кишит отростками». Зря он употребил это слово «кишит». Отростки были неподвижными. Когда Рао оперировала Стивенса, то видела, как именно они двигаются и насколько быстро. Единственное, что спасало астробиолога от полной паники, это уверенность в том, что здесь отростки держатся крепко. Она очень осторожно наступила на их переплетение. Подняла ногу, чтобы сделать следующий шаг. Хокинс ушел далеко вперед, и ей хотелось поспешить и догнать его. Ей до боли не хотелось оставаться одной в лесу, одной с... «Нет!» Разнесся по рукастому лесу тихий стон. Это был голос Дженсен. Рао была уверена, что этот звук издала именно она. Если нет, то она, астробиолог Парминдер Рао, этого точно не вынесет. Она повернется и убежит из этого лукавого леса обратно на открытое пространство. — Нет, не надо! Командир обернулся и посмотрел на астробиолога а потом бросился вперед между стволами, помчался изо всех сил. Рао окликала его, просила подождать, но очень скоро у нее не хватило дыхания. Она устремилась за Хокинсом, стараясь не выпустить из вида его спину. Стволы мелькали по обе стороны от нее. Волокнистые очертания вспыхивали в лучах и тут же снова исчезали в темноте. Астробиолог старалась смотреть, куда ставит ногу, но разглядеть не успевала, опасаясь сбиться с шага. А потом майор остановился. Так неожиданно, что Рао чуть было не врезалась в него. Наклонившись, он поднял что-то. Когда его находка попала в луч света, астробиолог ахнула. «Проксимальная фаланга», — подумала она, вспомнив анатомию. Как и в случае с сердцем, она мгновенно поняла, что перед ней. «Вот только это...» не было частью 2И, не было фалангой пришельца. Хокинс, не разгибаясь, шагнул дальше и поднял еще одну кость. Она оказалась сломанной. Отчетливо был виден неровный край. Это была локтевая кость. «А откуда это?» — пробормотала Рао. «Почему? Это же они...» Более связную мысль оформить не удавалось. Астробиолога трясло крупной дрожью. Они двинулись дальше и нашли ключицу, а потом почти целую лопатку. Рауни на мгновение не усомнилась в том, что это человеческая кость. Вид у нее был такой, словно ее выскребли и отбелили, подготовив для соединения с другими костями, чтобы собрать модель человеческого скелета. Что-то хрустнуло под ногой. Астробиолог отскочила и увидела, что наступила на нижнюю челюсть. В отличие от остальных костей, это не валялось на поверхности. Челюстную кость оплели отростки, змеясь между выпавшими зубами. Рао вцепилась в нее и попыталась высвободить. Казалось оскорбительным, что отростки захватили останки человеческого существа. «Оставь», — сказал Хокинс. Он жестом велел ей присоединиться к нему и придержал за локоть. Астробиолог была настолько перепугана, что едва это заметила. Впереди, всего в нескольких шагах, съежившись, лежала Дженсен. Ее трясло. Рау слышала, как рыдает напарница, в руках которой была длинная бедренная кость. Она прижимала ее к себе. Посмотрев вглубь белого леса, Астробиолог разглядела оранжевое пятно. Она даже не сразу осознала, что это. Ярко-оранжевый скафандр привалился к стволу рукастого дерева, вернее, часть его, с узором из шестиугольников, шедшим по шлему и одному рукаву. Второго рукава не было, как и почти всей ноги с той же стороны. Забрало шлема было разбито. Остались торчать только заостренные треугольные кусочки поликарбоната по краям. Среди этих осколков застрял отломанный кусок полукруглой кости, часть человеческого черепа. Отростки измеились по груди скафандра, по сохранившейся ноге. Они вылезали из шлема, высовывались из оторванного рукава, свисающие переплетения, некоторые толщиной с палец, другие тонкие, как волоски. Они поднимались из оторванных частей скафандра и оплетали ствол рукастого дерева, исчезая в его прозрачной плоти. Рао судорожно втянула в себя воздух и потом издала сдавленный крик. Ей было страшно вопить громко, хотя она и не знала, боится ли она того, что ее услышит нечто, обитающее в этом лесу. Или она просто не смеет вторгаться в горе Дженсен. Астробиолог протиснулась мимо командира и опустилась на колени рядом с напарницей. Обхватила ладонями ее шлем, пытаясь хоть как-то утешить. Нет, Не вылод Хокинс прошел вперед и встал над трупом, направив свет на оранжевые лохмотья скафандра. «Это Холмс», — хрипло сказал командир, указав на надпись на груди скафандра. Террин Холмс. Словно не желая прикасаться к тому, что лежит перед ним, он ногой убрал несколько осколков поликарбоната с уплотнителя забрала. Похоже, отростки удалили плоть, проговорил майор и уже тише добавил. Как ты думаешь, зачем? При звуке его голоса Дженсен съежилась еще сильнее. Вспышкой ярости ослепила Рао. В это мгновение она ненавидела Хокинса. «Говнюк!» — бросила она. «Заткнись! Нашел время!» Хокинс посмотрел ей прямо в глаза. Нисколько не дрогнув, лишь чуть заметно нахмурился, а потом отвернулся и удалился, пройдя между двух стволов. Может, хотел дать женщинам возможность побыть одним, а может, просто махнул на них рукой. Только, ну, конечно же, не смог удержаться. Повернувшись, он обратился к Дженсон, не глядя на нее. «Я знаю, что тебе хотелось найти не это. Мне жаль». И все же одним поводом для беспокойства стало меньше. «Теперь мы можем сосредоточиться на поисках мозга и выполнении нашего задания».